Неутешительные новости На втором этаже здания Олега и Владимир никого не нашли Только разбросанные бумаги, сломанную мебель, пятна крови на стенах и на полу В это время на первом этаже Павел и Денис проверили окна и двери Стащили трупы в один из кабинетов, в том числе и двух зараженных из клетки Которых убили точными выстрелами в голову Павел проверил кабинеты на первом этаже. В них нашлась вода в бутылках, в холодильнике в одном из кабинетов нашлась копченая колбаса, буханка хлеба и две банки рыбных консервов. Конечно, это совсем мало на такое количество людей, но это лучше, чем совсем ничего. Зато спиртное было почти в каждом кабинете, особенно в сейфе начальника, который был открыт. Когда Олег и Владимир вернулись на первый этаж, Олег обратил внимание на то, что Алина о чем-то разговаривает с Сергеем. Владимир сразу подошел к Павлу, который, прикуривая, стоял у окна. Олег тоже направился к ним. Павел показал дымящуюся сигарету и сказал, «Ну, наконец-то! А то думал, помру, а покурить так и не удалось». Владимир тоже достал из кармана пачку сигарет и прикурил. Олег посмотрел на мужчину и спросил, «Какие теперь наши действия?» Владимир затянулся, выдохнул дым Надо немного отдохнуть Если честно, я вообще с ног валюсь Не молодой уже, чтобы ночами не спать Проблема в том, что в городе нам не выжить У нас полно оружия, немало патронов Но мутантов до хрена еще немножко Они лезут из всех щелей В любой момент могут накинуться И тогда все, пиши пропало. А с нами женщины и мальчишка Это соседи мои. Алла, Елена. А мальчишку Сашкой зовут. На его глазах отца растерзали. С того момента он ни слова не произнес. Психологическая травма. Короче, раз нам в городе не выжить, я думаю, валить из города надо. А для этого нам нужна машина. Давайте пару часов отдохнем и попробуем пробиться к нашему микроавтобусу. До границы города осталось не так уж и много. Пойду, накачу грамм двести коньяка и спать лягу. Олег кивнул и сказал, я тогда на второй этаж посмотрю оттуда. Павел докурил, бросил окурок на пол, затоптал. Хорошо, я тогда тут на первом останусь. Только этому мудаку Вите оружие не давайте. Он явно калаш только в кино видел. И в этом, второй вот с ним, тоже выглядит не очень. Они пусть тоже поспят. Сейчас перекусим, чем Бог послал, и два часа отдыхайте. Я и Олег подежурим, поглядим на зомби и их поведение. Олег отправился к лестнице на второй этаж. Женщины сидели на стульях, и Сашка тоже сидел с ними. Они о чем-то тихо переговаривались. На их лицах был страх, и это можно понять. Они обе одеты по-домашнему. Одна, которая была полновата, видимо, уже возрастная полнота, была в черных бриджах и серой футболке. Вторая, если Олег не ошибался, то она была моложе первой дамы, была одета в спортивные штаны и кофту. Сашка смотрел на женщину и молчал. Вот на его лице страха не отображалось, только безразличие. К нему подошел Павел и, что-то сказав, сунул ему шоколадку. Олег поднялся на второй этаж, взял из какого-то кабинета мягкий стул и, поставив его возле окна, сел и посмотрел на улицу. Зараженные метались из стороны в сторону. Поднимали лица, заляпанные кровью к небу. И смотрели по сторонам. Возможно, даже принюхиваются. Твари. Ищут жертв. Что же у них в мозгах-то творится? В них только жажда насилия и убийства. Любыми способами. Что? Что же произошло? За этими мыслями? Олег услышал шаги за спиной. Он резко обернулся. К нему шла Алина. У нее в руках был хлеб с колбасой и бутылка с водой. Олег отвернулся к окну. Девушка подошла, положила бутерброд на подоконник. Олег, я понимаю, что то, что ты увидел, могло тебе быть неприятным. Но я должна была объяснить этому ублюдку, что не хочу иметь с ним ничего общего. А он еще и пытался затереть мне, что я... Все не так поняла, урод. Я ему все сказала, что о нем думаю. А еще сказала, что я с тобой. Конечно, возможно, я поторопилась насчет того, что мы вместе. Но мне хотелось сказать именно так. Олег повернулся к девушке. Она чуть наклонилась и поцеловала парня в губы. Пожалуйста, покушай. Это, конечно, немного, но хоть что-то. И вот вода. А можно... Я останусь тут с тобой. Естественно, Олег был не против. Алина притащила стул и села рядом, глядя в окно. Она посмотрела на зомби и перевела взгляд на соседний дом: Смотри, там на крыше кто-то стоит! Олег посмотрел в направление соседнего дома. На крыше стоял человек. Даже отсюда видно, что он был невероятно высокий, хотя, возможно, он просто стоит на пропете. Но что он там делает? Ну а что он там может делать? Конечно, как и они прячутся от озверевших монстров. Человек простоял на краю крыши еще примерно пару минут и ушел. Алина положила руку на ногу Олегу и спросила. «Как ты думаешь, много людей не превратилось в зомби?» Олег пожал плечами, провел рукой по лицу девушки и ответил. «Я не знаю, но надеюсь, что немало. В нашем городке народу около 15 тысяч, но ну, может больше». Если хоть пять тысяч спаслись от заражения, то это уже здорово. Знаешь, мы тут решили, что надо выбираться из города, и я думаю, что это правильно. Прошло уже немало времени, но ни военные, ни спасатели так и не появились. Лично меня это не только пугает, но и заставляет влезать в голову самые неприятные мысли. Если верить новостям, которые мы смогли вчера посмотреть, то получается, что в стране и в мире не только все в порядке, Но и никто про наш городок и не думает, и не знает. Тогда можно предположить, что создадут тут карантинную зону. А дальше? Дальше я предположить не могу, что может случиться. Алина посмотрела на парня. В ее глазах появился страх. «Ну не бомбами же они нас закидают!» «Да нет, конечно. Надеюсь». Через два часа все, кто хотел поспать, встали. Павел вошел в помещение за дежуркой, И вышел из него с двумя рациями. Он сел на кожаный диван, на котором до этого спала схашка К нему подошел Владимир, за ним Денис. Павел включил рацию и сказал. Надо пошарить по частотам и послушать, что происходит вокруг города, если вообще что-то происходит. Только вторую рацию не включайте, а то мало ли когда их заряжали. В помещении повисла полная тишина. Все вслушивались и наконец через динамик с помехами прорезался мужской голос. «Да, понял. Сектор Юг. Попытка выхода зараженных. Часть уничтожена, часть рассеялась по лесу. Отправляю группу зачистки. Карантин продолжается». Тут же появился второй голос. «У нас восемь здоровых. Отправили в отстойник. Пришлите нам врачей. Мы не знаем, что с ними делать. У двоих гражданских ранения, У одного высокая температура. Мы их заперли. До да нас врачи до сих пор не доехали. Поторопите их там». Павел положил рацию, встал и сказал, значит, вокруг города военные ученые, надо попробовать добраться до постов, там видно будет. Олег, который стоял рядом с Алиной, сказал, я через окно кабинета посмотрел, что творится во дворе, там зараженных столько, что нам через них микроавтобусу не пробиться, если только пождем кучу патронов, и то не факт. И потом, расстреливая зомби, мы неизбежно повредим автобус. Нужно что-то придумать. Денис улыбнулся и, подмигнув Владимиру, сказал. Есть у меня одна идея. А если бешеных тварей поджечь? Тут полк носом пертнова. Всем известно, что если пойло лить в огонь, то горит за милую душу. Владимир поднял руки и возразил. Погоди, погоди. Так мы и наш автобус нахрен сожгем. Ваша хлопнула в ладоши. «Стоп!» «Большие красные ворота. Это ворота гаража. Там стоит автобус, у которого, кстати, окна закрыты железной сеткой. Денис, ты автобусы водить умеешь?» «Да легко!» «Отлично! Тогда сделаем так. Все ищем разные херни, которые легко поджечь и устроить маленький пожар». Все разошлись обыскивать кабинеты. Обыск помещений занял примерно час. В холле начали складывать все, что смогли найти. Павел притащил из подсобки целую коробку баллончиков с газом и четыре горелки для них. А еще канистру с техническим спиртом. Владимир принес две бутылочки с бензином для зажигалок. К сожалению, на этом легковоспламеняющиеся жидкости закончились. Тогда начали стаскивать и ломать деревянную мебель. несколько кителей и огромное количество бумаги. Денис и Олег начали наматывать тряпки вперемешку с поролоном из стульев на деревянные палки, делая что-то вроде факелов и вносить их на второй этаж в кабинет, окна которого выходили как раз во внутренний двор. Решили, что из этих окон горящие факелы будет удобнее всего швырять в толпу зараженных. В конце концов, все были уверены, что эти твари должны чувствовать боль. Олег Обратил внимание, что у некоторых зараженных потрескалась кожа на лицах, и через трещины сочится черная кровь. А еще они стали не такие подвижные. Правда, далеко не все. Денис, когда Олег указал ему на эти наблюдения, предположил, что твари устали, от трещины на коже – последствии того, что они начинают кидаться друг на друга. Когда они складировали факелы и бутылки со спиртным у окна, К ним подошел Саша и протянул рулон целлофановых пакетов. Мальчик оторвал один из пакетов, налил в него спирт из канистры, сделал все это очень осторожно, стараясь не пролить противно пахнувшую жидкость. Потом завязал пакет на узел и протянул его Олегу. Денис засмеялся. Ай, молодца! Вот ведь умничка! Спасибо, Сашка! Мальчик даже не улыбнулся. Просто кивнул и ушел. Олег начал разливать спирт по пакетам. Денис ушел и вернулся вместе с Сергеем и пачками бумаги. Денис принес часть баллончиков с газом. Один взял в руку и сказал, «Они будут взрываться, если их зашвыривать в огонь. Только нужно этот огонь еще создать». «Так». Он повернулся к Сергею. «Швыряй всю эту бумажную херню в окно. Мни и швыряй, чтобы под ноги этим тварям летело». После этого Денис взял в топоре коллега, который он продолжал таскать с собой. Благо он был в чехле, который легко повешивался на ремень. И начал рубить мебель на мелкие щепки и палки. Их Денис тоже начал швырять в окно. Зараженные, стоящие во дворе, смотрели на людей, швыряющих всякий хлам из окна им под ноги. И рычали, отрыгивали, размахивали руками. Они хотели достать людей. Вот только не получается. В это время... Олег пропитывал факелы бензином для зажигалок. Потом он начал открывать бутылки с водкой, добавлять в них спирта и в горлышко пихать обрывки ткани, делая фитили. Получалось что-то вроде коктейлей Молотова. Вообще, парень справедливо считал, что план, мягко говоря, имеет свои недостатки. Но другого плана все равно не было. По задумке сначала устраивается огненное шоу, потом Денис и Павел, который нашел ключи от гаража в ящике стола дежурного. Бегут в гараж. Владимир прикрывает их от задней двери. Олег стреляет по зомби из окна второго этажа. Витя и Сергей стреляют из окна первого этажа, если смогут, конечно. Денис и Павел подгоняют автобус к дверям. Всех грузится и вперед к выезду из города. На словах все вроде разумно. Олег приготовился возле окна. Сигналом для метания зажженных факелов будет выброшенные газовые баллоны с зажженными горелками. Павел оставил свою зажигалку Олегу. Парень переминался на месте в предчувствии начала. И вот в толпу зомби, которые топтали бумагу и нарубленные палки, полетели три баллона с пламенем из горелок. Олег схватил пакет со спиртом и швырнул как можно ближе к баллончику. Олег швырял пакет за пакетом. Они падали на мусор, рвались. Спирт разлетался каплями. Пакеты попадали на зомби, и те становились мокрыми. Олег взял факел, поджег и швырнул в толпу. Спирт вспыхнул. Вспыхнули и зомби, облитые спиртом. На подоконнике лежали еще пакеты с жидкостью. Олег продолжал швырять их зараженных. Под ногами зомби начала разгораться бумага. Олег взял еще факел, поджег и бросил в окно. После горящего факела в окно полетели две бутылки с коктейлями. Зараженные метались, поджигая тех, кто еще не успел загореться. Пламя расходилось под их ногами, и они рычали. Хотя нет, они орали. Значит, эти твари и правда чувствуют боль. От задней двери послышались первые короткие очереди. И Олег увидел, как Денис и Павел выбежали на улицу. Они стреляли на ходу. От двери стрелял Владимир. Олег взял автомат и начал прицельно стрелять единочными. Зомби падали. Прямо в огонь. Другие пытались дотянуться до бегущих мужчин, но тоже падали от выстрелов Павла, Дениса и Владимира. На подоконнике остались лежать еще три пакета со спиртом. Олег бросил и их чуть в сторону, чтобы охватить пламенем как можно большую площадь. Туда же полетело два факела и еще две бутылки зажигательной смесью. Олег продолжил стрелять. Денис и Павел добежали до ворот гаража. У Олега кончились патроны, и он начал швырять баллончики с газом. Спирт прогорел быстро. В огонь полетели остатки бензина и канистров, в которой тоже осталось немного спирта. Бутылок с молотом. Осталось три штуки, и они тоже полетели в окно. Огонь заставлял зараженных носиться по двору. Уже загорелся и микроавтобус, на котором люди приехали сюда. Олег поменял магазин, И продолжил стрельбу. Ворота гаража распахнулись, и выехал пазец. У парней получилось. Олег поджег оставшиеся факелы, бросил их в толпу и, прихватив автомат, побежал вниз. Там уже все были готовы. В окна стояли Сергей и Виктор, и даже они стреляли. Все побежали к задней двери, которую распахнул Владимир и заорал. «Быстрее! В автобус!» Сначала побежали Алина, за ней Кристина. Девушка за руку тащила Сашку, потом рванул Вите, За ними Алла и Елена, потом Сергей и Олег. Все быстро запрыгивали в автобус. Владимир стрелял в зомби, которые продолжали попытки схватить людей. Олег выпрыгнул из двери и замер. На Сергея бежал зомби. Олег поднял автомат, но выстрелить не успел. Зараженный был быстрее, еще немного, и он вцепился бы зубами... в руку Сергея, но тот схватил Елену, которая уже одной ногой была в автобусе, и толкнул ее в сторону зомби. Зараженный потерял равновесие и упал. На него сверху упала Елена, которую он тут же схватил за шею и вцепился ей зубами в плечо. Из автобуса раздался крик Павла. «Ей не помочь! Давай в автобус!» Олег запрыгнул вслед за Владимиром. Дверь закрылась, и автобус рванул с места. Слышны были удары о кузов. Автобус подбрасывало и трясло. Они выехали на дорогу, и Денис вдавил педаль газа. Олег бросил автомат на сиденье. В два прыжка оказался рядом Сергея. И, размахнувшись, саданул ему кулаком в челюсть. «Сука! Тварь! Ты толкнул ее!» Сергей закрылся от второго удара и попытался оттолкнуть Олега. В этот момент парня схватил Павел и крикнул. «Блядь, не сейчас! Давай к окнам и отстреливай нападающих! Если автобус встанет, нам всем пизда!» Олег выругался матом, что вообще для него не свойственно. Вернулся к сиденью с автоматом, сдвинул стекло форточки, просунул ствол автомата между проволокой сетки и начал стрелять одиночеством. Автобус мучался по дороге. Часть зомби отлетала от его бампера, часть не успевали добежать благодаря медким выстрелам мужчин. Олег повернулся, чтобы понять, где Алина. Его взгляд уперся в лицо Аллы. Женщина плакала. Она не издавала ни звука, просто сидела бледная, а по ее щекам текли слезы. Алина сидела за ней, а справа сидела Кристина и обнимала мальчишку. Пазик вильнул, уходя от столкновения, сброшенной на дороге легковушкой. Но стрелять уже было не нужно. Зомби было все меньше. Через примерно сорок минут автобус выехал на окраину города. Впереди, перегородив дорогу, на богу лежала фура. Проехать было просто нереально. Но и возвращаться в город тоже было нельзя. Денис чуть притормозил автобус, а потом повернул и поехал по грунтовке в доз заросшего молодыми березами поля. Проехав такси километр, автобус заглох. Денис виртуозно выругался, повернулся к людям в салоне и сказал. Мужчины, на улицу, естественно с оружием. Сейчас посмотрим, что с этим тарантасом случилось. Мужчины вышли на улицу. Павел и Владимир сразу закурили. Олег отошел к заднему колесу. Виктор и Сергей остались у дверей. Ну а Денис начал осмотр от моторного отсека автобуса. Олегу хотелось спить, но сейчас для этого было не лучшее время. Хорошо бы еще и в туалет сходить, но и это подождет. Олег отвернулся в сторону города. В небо поднимался дым. В городе полыхали пожары. Там были зомби, но ведь и живые там тоже должны быть. Ну, просто не может быть, чтобы в живых остались только они. Хорошо, хоть дороженных на горизонте не видно. Вдруг раздался вопль. Сука! Это был голос Алины. Олег развернулся. Развернулся и увидел, что на земле на коленях сидит Сергей, который держался за правую руку. А у двери стояла Алина с резиновой палкой. Такими полицейских гоняли пьяных придурков и хулиганов. Алина посмотрела на Олега и сказала. Это мразь! Целился в тебя из пистолета. Пистолет, кстати, лежал на земле. Владимир подошел к Сергею, посмотрел на него сверху и грозно сказал: "Знаешь, бери своего другана и валите на все четыре стороны. Оружие мы вам не дадим, найдете сами. И чтобы я вас не видел, мне плевать, что с вами будет. Но увижу вас еще раз, на ремни порежу. В доказательство своих слов он достал из чехла на поясе большой нож." Витя помог подняться другу, и они пошли вдоль поля, в сторону леса. Отойдя метров на двадцать, Сергей повернулся и крикнул. «Козлы ебучие! Мы с вами еще встретимся!» Павел хмыкнул, вытер нос рукавом куртки. Денис вышел из-за автобуса, вытер руки какой-то тряпкой. «Все, приехали. Умерло наше транспортное средство. Дальше ножками».